Аннабелли исполнилась неделя, когда скворец появился вновь. Мэри Поппинс при тусклом свете ночника тихо качала колыбель. — Опять прилетел! — проворчала она, глядя, как он приземляется на подоконник. — Проку от тебя, как от фальшивой монеты! — презрительно фыркнула она. — Я был очень занят! — затараторил скворец. — Надо поддерживать дела в порядке. Ваша детская не единственная, о которой мне приходится заботиться. Его глазки сердито блеснули. «Хм!» — отозвалась Мэри Поппинс. «Могу посочувствовать остальным». Скворец захихикал и покачал головой. «Бесподобно!» — заметил он, обращаясь к кисточке на занавеске. «У нее на все есть ответ». «Ну, как дела?» — кивнул он в сторону колыбельки. «Анабелла спит?» «Если и спит, то не благодаря тебе!» — отрезала Мэри Поппинс. Скворец не обратил на колкость внимания и, пробравшись на край подоконника, прошептал. «Я присмотрю за ней. Можешь пойти вниз и выпить чашечку в чая». Мэри Поппинс встала. «Смотри, не разбуди ее». Скворец нисходительно усмехнулся. «Моя дорогая, на своем веку я воспитал не один выводок птенцов, так что в советах, как присматривать за обыкновенным младенцем, я не нуждаюсь». «Хм...» хмыкнула в ответ Мэри Поппинс и, подойдя к комоду, достала жестянку с бисквитным тортом. Потом вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Скворец заложил крылья за спину и принялся ходить взад-вперед по подоконнику. Вдруг Анна-Белла задвигалась в своей колыбельке и открыла глаза. «Привет!» — сказала она. «Я ждала тебя». «Ха!» — воскликнул скворец, перебираясь поближе к ней. «Кажется, я что-то хотела запомнить», — нахмурившись, сказала Аннабелла. «Только что? Не мог бы ты мне напомнить?» Скворец уставился на нее. Его черные глаза погрустнели. «Как же это было? Я... земля и воздух, огонь и вода!» — начал он хриплым шепотом. «Нет-нет!» — нетерпеливо перебила Анна Белла. — Совсем не то. — Ну, — встревоженно протянул скворец, — может, это о твоем путешествии? Ты поднялась из морских глубин, ты спустилась с неба и... — Ах, перестань говорить глупости, — захныкала Анна Белла. — Единственным путешествием в моей жизни была поездка в парк сегодня утром. Нет-нет, это что-то было очень важное, что-то на букву «Б». Внезапно она вскрикнула. Вспомнила. Это бисквит. Половинка чудесного воздушного бисквита лежит на каминной полке. Это Майкл забыл его там после чая. — И это все, что ты вспомнила? — печально спросил скворец. — Конечно, — сердито ответила Анна-Белла. А что, этого мало? Я думала, ты обрадуешься. — Я рад, очень рад, — поспешно закивал скворец. Но... — Ну? Она была отвернулась и закрыла глаза. «Пожалуйста, давай поболтаем в другой раз», — попросила она. «Мне хочется спать». Скворец посмотрел на каминную полку, потом снова на Аннабеллу. «Да, бисквит», — вздохнул он и покачал головой. «Увы, Аннабелла, увы». Мэри Поппинс тихо вошла в детскую и осторожно прикрыла за собой дверь. «Просыпалась». — спросила она шепотом. Скворец кивнул. — Только на одну минутку, — грустно ответил он. — Но и этого вполне достаточно. Мэри Поппинс вопросительно взглянула на него. — Она забыла, — пояснил Скворец. — Она все забыла. Так я и думал. Жаль. Хм. Мэри Поппинс тихонько прошлась по детской, раскладывая игрушки по местам. Потом взглянула на Скворца Он стоял на подоконнике, повернувшись к ней спиной, и его плечи слегка подрагивали. «Что, снова простудился?» — поинтересовалась Мэри Поппинс. Скворец обернулся. «Конечно, нет. Это... О... ночной воздух виноват. Он холодный, под глаза и слезятся. Ну, мне пора». Он в развалку подошел к краю подоконника. «Старею!» — грустно заметил он. Эх, прошла наша молодость, верно, Мэри Поппинс? Насчет тебя не знаю, надменно отозвалась она. Но я молода, как и прежде. Ах, да, вспомнил скворец и потряс головой. Ведь ты чудо, совершенство, идеал. Его глаза хитро сверкнули. Хотя я так не думаю, добавил он, улетая прочь. Бессовестный, бросила ему вдогонку Мэри Поппинс, и со стуком захлопнуло окно.